347. Верующие и их потребность в вере. Глубина веры, необходимая человеку для того, чтобы он чувствовал себя вполне уверенно в жизни, степень прочности всего того, что он хотел бы уберечь от посягательств, ибо крепко держится за эту незыблемость, и есть показатель его силы, точнее его слабости. Мне представляется, что наша старая Европа еще никак не может обойтись без христианства, и потому вера в него и по сей день не иссякает, ибо таков человек. Можно тысячи раз опровергать тот или иной догмат веры, но человек, если ему это почему-либо нужно, будет неизменно считать его истинным, что вполне соответствует известному правилу. Побеждает сильнейший, как говорит Библия. Метафизика еще тоже кое-кому нужна, хотя по-прежнему неистребима, неукротимая жажда достоверного, которую широкие массы утоляют научным позитивизмом. Это жгучее желание иметь что-то совершенно надежное и прочное. Причем желание столь велико, что, не утруждая себя долгими поисками, довольствуются малым, хватает все подряд, лишь бы получить залог надежности. И это, в сущности... Все то же самое стремление обрести поддержку и опору, короче говоря, все тот же инстинкт слабости, который, если и не создает, то сохраняет в неизменном виде религии, метафизики, различные убеждения. На самом же деле все эти позитивистские системы трещат по швам, и из всех щелей – выбивается дым какой-то пессимистической мрачности, усталости, фатализма, разочарования, страха перед новым разочарованием или нескрываемая злоба, дурное настроение, необузданное негодование и все прочие симптомы и маски, за которыми скрывается расслабленность. И даже та горячность, с какой наши весьма разумные современники спешат загнать себя – какие-то убогие углы, к примеру, своими играми в патриотизм, своей национальщиной, так называю я то, что во Франции называют шовинизм, а в Германии – дойч, или в эстетические бесстыдные излияния, как будто бы подслушанные из угла по образцу парижского натурализма, который из всей природы берет и обнажает лишь ту часть, которая вызывает только чувство годливости и одновременно изумление. Ныне эту часть предпочитают величать верите в или в нигилизм петербургского фасона, что означает истовую веру в неверие, готовую принять за это любые муки. Эта горячность свидетельствует в первую очередь о потребности в вере, в поддержке, в основе, в опоре. Неиссякаемая жажда веры, жгучая потребность в ней проявляется чаще всего там, где недостает воли, ибо именно воля как аффект поведения и есть определяющий признак самообладания и силы. Это значит, что чем меньше человек склонен повелевать, тем сильнее его влечение к тому, кто повелевает, и повелевает строго к Богу, правителю, положению в обществе, врачу, духовнику, догме, партийной совести. Отсюда можно было бы сделать вывод о том, что причина возникновения и стремительного распространения обеих мировых религий, буддизма и христианства, состояла, вполне возможно, в чудовищном заболевании воли. И так, наверное, в действительности и было. Обе религии обнаружили доведенное болезнью воли до абсурда, доходящее до последнего отчаяния стремления к извечному Ты должен обе религии воспитывали фанатизм во времена безволия и тем самым сулили своим бесчисленным ученикам поддержку и опору и новые возможности для проявления своей воли и желаний и радость воли изъявления Фанатизм и есть тот предел до которого может быть дотянута сила воли слабых и робких Он оказывает своеобразное гипнотическое воздействие на всю эмоционально-интеллектуальную систему, поддерживая обильным питанием. Гипертрофия — лишь одну единственную точку зрения, лишь одно единственное чувство, которое отныне доминирует. Христианин называет его своей верой. Когда человек приходит к твердому убеждению, что он должен кому-то подчиняться, он становится верующим и, наоборот, Можно себе представить такую силу и такую жажду самоутверждения, такую свободу воли, при которой ум предпочитает распрощаться со всякой верой и стремлением к достоверности, полагаясь на свое умение балансировать на самой головокружительной высоте возможностей и не испытывая страха даже перед бездной, по краю которой он может пройтись в лихом танце. Такой ум вполне бы мог стать свободным умом, Par excellence!